«Маркс и Энгельс», «Сохимение Ком-13», «Сохимение Ком-13», «Сохимение Ком-13». Обращаясь к истории, Торвальд показывает картину роста преступности в ряде буржуазных стран, приводит многочисленные факты, судебные дела, пытаются делать некоторые обобщения. Так он указывает на то, что с 1924-го по 1936-й год в Соединенных Штатах Америки захлестнула мощная волна преступности. То, что в те годы творилось в Соединенных Штатах Америки, затмило по разгулу уголовками все, что когда-либо довелось пережить карму и новому свету, пишет он, в Санкт-Петербурге. В книге привозятся такие данные. В 1926 году по неполным сведениям было совершено более 12 тысяч убийств. В 1933-м миллион триста тысяч тяжких преступлений. Ежедневно совершалось два нападения на банки. Мировую славу получили боссы организованной преступности. Аль Капоне, Франко Стелло, Джон Гиллинга, Элвин Карпиш и другие. Число вооруженных преступников Весёлое слово американских солдат в годы Первой мировой войны. Привычные заводы и торvény, что политически First Dynamic Status соспетнули, и преступный дерзово захватили дожас целых городов и районов страны в 1909 году. Вождём ров преступных хитродажей в соединениях Сарафа музыки и настоящей дрины. Этот процесс приводил к течению Сегодня, друзья, оперативству предмет президентских подплани, совет множеству исследований. Статистики сегодня на пятых, смотрите. Сегоднях, кстати, речь о преступных и политике. Выпикили сотни криминальных порогов с обязательством. Так, по данным бюро зарубежной информации, в течение недавнего периода были приняты меры по мер предупреждению преступности. Рост числа особо опасных преступлений, совершенных в Соединенных Штатах Америки, выгодит следующим образом. 1961 год. 2 миллиона 82 тысячи 400. 1962. 2 миллиона 213 тысяч 600. 1963. 2 миллиона 435 тысяч 900. 1964-й, 2 миллиона 755 тысяч, 1965-й, 2 миллиона 230 тысяч 200, 1966-й год, 3 миллиона 264 тысяч 200, 1967-й, 3 миллиона 802 тысячи 300, 3958 4 млн 460 6500 394 109 5 млн 340 724 650 5 млн 578 900 Итого января 1973 года Только в Солисики, в штате Северная Америка, в этом году было совершено около 3.000 преступлений. По сравнению с январем 2022 года количество убийств увеличилось на 34,8%. В Аванглю в 2023 году было совершено рекордное число преступлений 1.67000. 963 Начиная с 1955 года Рост и сухость Угодных уставал там 10% За 9 месяцев 1972 года В Израиле Было совершено убийство В два раза больше чем За 1971 год Если в 1970 году Было зарегистрировано 33.000 в этом корпусе были кражи с взломом со 1971 уже 35.000